Из платоновского текста следовало, что верхнюю дорогу можно увидеть, но никаких практических методов снятия оков описано не было. Впрочем, все вопросы можно было задать тени. Придя домой, Олег обнаружил, что в комнате кое-что изменилось. Хозяин, наконец, поменял белье и полотенце. Кроме того, на стене появился большой плакат с Шивой. «К счастью, не там, где жила тень», а сбоку — возле двери. Это был так называемый шива на царь царей и царь танцоров. Он был синего цвета, с четырьмя руками, и попирал ногой маленького усатого человека, похожего на Микояна. Усатый человек не проявлял ни страха, ни недовольства, ни даже интереса и принимал происходящее со спокойным достоинством. Сев в луч света, Алекс сформулировал про себя свои вопросы, и около часа созерцал тень, пытаясь получить хоть какой-то ответ. Потом, устав от ее молчания, он стал коситься на плакат с Шивой. Он столько раз объяснял символику этого изображения туристам, что у него в голове сам собой включился суфлер, заговоривший его собственным бодрым голосом. В его волосах, дорогие друзья, вы видите полумесяц. В одной из его правых рук — дамара, барабан, напоминающий по форме песочные часы. Из звуков этого барабана образовался санскритский алфавит, и все остальные алфавиты тоже, все человеческие языки. Из этого же барабана появляется и творение». В одной из левых рук Шива держит пламя. Этот огонь разрушает и сжигает весь материальный мир. Таким образом, танцующий бог есть разрушитель и созидатель одновременно. Он мог бы рассказывать и дальше, были бы слушатели. Свободные руки Шивы показывали полные мистического смысла мудрый, и даже поднятая нога была приподнята не просто так — Этот жест символизировал майю, то есть иллюзию. Можно было поговорить и про барабан, и про браслеты на ногах, и про набедренную повязку из тигровой шкуры. Синий толстяк с усами тоже оказался под божественной пятой не просто так. Это был злобный карлик с трудно запоминаемым именем на «М». Наверное, поэтому вместо него и выныривал Микоян. Один раз Олег даже сказал «так важным туристам из Баку», и никто из них не удивился. Карлика создали в богоборческих целях какие-то медитативные мудрецы древности, но он не смог причинить Шиве вреда. Олег в свое время сочинил бедняге такую эпитафию. «У Шивы четыре руки». В руках его барабан и огонь. Но трогать его не моги, не моги, не будь, братан, таким дураком. Однако сейчас Олег задумался не о поверженном микаяне. Повернувшись к лампе боком, он поднял руки в стороны, так что ладони с растопыренными пальцами оказались на одной линии с головой и фонарем. Вокруг головы на стене возник иракез из пальцев, словно шипы над черепом динозавра. Если бы у него, как у Шивы, была рука с пылающим в ней огнем, она вполне могла бы выполнять роль фонаря. Тень бы не изменилась. А если бы была еще одна с магическим барабанчиком, то тень этого инструмента слилась бы с тенью головы, и никто не догадался бы, что... Именно из барабанчика рождаются заполняющие голову слова и мысли. Все четыре руки слились бы в одну кляксу, вроде овала с рептильным ирокезом, который он видел перед собой на стене «Шива, ей-богу Шива!» Затанцевался, совсем себя забыл, и решил, что он и есть тень типичнейший случай. Трехнедельная тень поглядела на Олега с любопытством, но не сказала ничего. Глава 12. Возрастом совершеннолетия для тени был один лунный месяц. Олег не помнил, откуда это стало ему известно, но предполагал, что от самой тени. В